Книга 3. Глава 1. Старик с золотым драконом. Это был очень-очень древний золотой дракон, старейший в своем роду. Некогда в юности он свыл отчаянным воином. Рубцы и шрамы множества побед были еще заметны на его морщинистой золотой шкуре. Имя дракона гремело когда-то по всему миру, но, увы, свое имя он давно позабыл. Кое-кто из молодых нахальных золотых драконов за глаза любовно называл его перитом, золотой обманкой. Имелось в виду его обыкновение начисто забывать о настоящем и мысленно удаляться в прошлое. Он давным-давно утратил большую часть зубов. Целые эпохи миновали с тех пор, как ему последний раз доводилось полакомиться олениной или разорвать гоблина. Он и теперь не упускал случаев подхватить кролика, но жил в основном на овсяной каше. В тех случаях, когда Перит замечал настоящее, он являл собой умудренного, хотя и раздражительного собеседника. Зрение его утратило прежнюю остроту, и хотя он упорно отказывался в том признаваться, дракон был глух, как пень. Разум его, однако, был кристально ясен, а замечания острее клыка, как выражались драконы. Только вот относились эти блестящие замечания обыкновенно совсем не к тому, что обсуждали все остальные. Когда же он погружался в прошлое, золотое племя предпочитало отсиживаться по пещерам, ибо по части заклинаний перед был по-прежнему бесподобен, в тех случаях, когда мог вспомнить слова, да и смертоносное дыхание его отнюдь не утратило убийственной силы. В тот день, однако, перед благополучно отсутствовал и в настоящем, и в прошлом. Он тихо и мирно лежал на полянах восточных дебрей, подремывая на теплом весеннем солнышке. Рядом с ним, положив голову на его золотой бок, сидел некий старик и тоже дремал. На голове старика была остроконечная шляпа, давным-давно потерявшая всякую форму. Он надвинул ее на лицо, чтобы солнце не так било в глаза. Длинная белая борода торчала из-под шляпы. Старец был одет в мышасто-серое одеяние и дорожные сапоги. Оба спали сном праведников. Бока золотого дракона вздымались и опадали с сиплым одышливым звуком. Старец время от времени громко всхрапывал и просыпался. Каждый раз при этом он испуганно вскидывался, так что шляпа слетала с его головы и катилась в сторону, что, разумеется, вовсе неблаготворно сказывалось на ее внешнем виде. Просыпаясь, старец оглядывался и, не заметив ничего подозрительного, раздраженно бормотал что-то себе под нос, разыскивал укатившуюся шляпу, водружал ее на место, пихал дракона локтем под ребра и опять засыпал. Случайный прохожий, пожалуй, задался бы вопросом, Во имя бездны, Мол, с какой бы радость этим двоим устраиваться спать на полянах, хотя денек действительно был отменный. Поразмыслив немного, прохожий заподозрил бы, что старец дожидался кого-то, ибо, просыпаясь, он с неизменным вниманием обозревал пустынные небеса. А, впрочем, прохожего, который мог бы удивиться и призадуматься, не было и в помине. Во всяком случае, дружелюбного прохожего. Поляны восточных дебри кишили драконитскими и гоблинскими войсками. Но если те двое и осознавали, в какое опасное место их занесло, казалось, им ни до чего не было дела. Схрапнув особенно громко, старец проснулся, и уже собрался было как следует выругать своего спутника за столь неприличный шум, когда в небе над ними промелькнула какая-то тень. «Ага», — глядя вверх рассердился старик, всадники на драконах! Да поди ж ты, целая стая! И на уме у них, надо полагать, ничего особо хорошего!» Густые белые брови старика грозно сошлись к переносице. «Ну все, хватит с меня! Летают тут всякие, солнышко закрывают! А ну его просыпайся!» — заорал он тыча перитов бок старым ободранным посохом. Золотой дракон пробурчал что-то во сне, приоткрыл один золотой глаз, уставил сын на старика и, видя перед собой лишь расплывчатое пятно мышастого цвета, преспокойно опустил века. Тени продолжали мелькать, четверо драконов и каждый со всадником. «Просыпайся, просыпайся, лежебок и несчастный!» — рявкнул старик. Дракон блаженно всхрапнул. Перевернулся на спину, задрал кверху когтистые лапы и подставил брюхо солнечному теплу. Некоторое время старик в бессильной ярости смотрел на него, но потом на него снизошло вдохновение. Он обижал огромную голову. «Война!» — ликующе завопил он прямо в ухо дракону. «Война! Нападение!» Это, наконец, произвело должное действие. Глаза Перита мгновенно раскрылись. Мгновенно перевернувшись, он так всадил когти в землю, что едва не застрял. Свирепов скинув голову, он забил громадными золотыми крыльями, поднимая тучи пыли. «Война!» — затрубил он. «Мы призваны! Собирайте стай! В атаку!» Старец, несколько ошеломленный столь неожиданным преображением, вдохнул полновесную горсть пыли и на какое-то время утратил дар речи. Видя, однако, что дракон уже подбирается для прыжка вверх, он, размахивая шляпой, кинулся на перерез. «Подожди!» — закричал он, кашляя и отплевываясь. «Меня -то — Меня-то забыл! «А ты кто вообще такой, чтобы я тебя ждал?» — проревел перит и подслеповато вгляделся в пыльную тучу. «Ты что, мой колдун?» «Да-да», — поспешно заверил его старец. — Я твой колдун. Давай-ка опусти немножко крыло, чтобы я мог залезть. Спасибо, заинька. А теперь... Э, погоди, стой! Я не пристегнулся. Да стой же ты, олух! Моя шляпа! Проклятие, я же еще не велел тебе взлетать. Иначе опоздаем на битву, — в ярости прокричал Перит. Ты тут рассусоливаешь, а государь Хума бьется один. Хума, — фыркнул старик. Нет, милый, на ту битву мы уже всяко с тобой не поспеем. Опаздываем на 500 лет. Да я и не про нее с тобой говорю, глухая ты, пятка. Видишь вон ту четверку там, на востоке. «Противные твари! Мы должны остановить их!» «Драконы! Как же, как же! Вижу!» Взревел Перит и взвился в небеса, преследуя двоих слегка испуганных и до глубины души оскорбленных орлов. «Нет, да нет же!» — кричал старик, вовсю колотя его по бокам. «На востоке, балбес! Поверни на восток!» «Ты уверен, что ты в самом деле мой колдун?» — мрачно спросил Перит. «Мой со мной никогда таким тоном не разговаривал». «Я прости, заинька!» — немедленно извинился старик. Я, видишь ли, чуточку разнервничался. Близость схватки и все такое прочее. Во имя богов. И впрямь четверка драконов. Изумился Перит, наконец-то смутно разглядев преследуемых. Поднеси-ка меня поближе к ним, чтобы я смог как следует прицелиться, распорядился старик. Сейчас я их уделаю. Отличненьким заклинанецем. Огненный шар. Дай только припомню, как бишь оно произносится. Стаи, насчитывавшие четыре медных дракона, командовали два офицера драконицкой армии. Один летел впереди, его шлем был ему, по-видимому, великоват, он не позволял разглядеть лица, только рыжеватую бороду. Второй офицер держался сзади. Это был настоящий великан, могучие мускулы грозили вот-вот разорвать вороненые латы. Шлем он не носил, наверное, не мог подобрать по себе. Угрюмый богатырь неусыпно наблюдал за пленниками, летевшими посередине. Эти последние являли собой довольно странное зрелище. Женщина в разномастных доспехах, гном, кендер и мужчина средних лет с длинными, неопрятными седыми патлами. Тот же прохожий, который несколько ранее мог бы обратить внимание на старца с драконом, теперь наверняка удивился бы тому, сколько усилий прилагали воины на драконах, стараясь не попасться на глаза наземным отрядам армии повелителей. И даже когда их заметили такие дракониды и начали кричать, стараясь привлечь их внимание, офицеры не обратили на них никакого внимания, притворившись, будто не слышат. Особо внимательный же наблюдатель мог бы спросить себя, каким, простите, образом медные драконы затесались на службу к повелителям? Мистика, да и только... К несчастью, ни старец, ни дряхвый золотой дракон особой наблюдательностью не отличались. Прячась в облаках, подкрались они к ничего не подозревавшей четверке. «Как только я скажу, сейчас же ныряй вниз!» — наставлял старик золотого дракона, хихика и потирая руки в предвкушении небольшой потасовки. «Ударим на них с тыла!» «Где же государь Хума?» — подслеповато вглядывая сквозь пелену облаков, поинтересовался дракон. «Умер!» — сосредотачиваясь для заклинания, ворчливо буркнул старик. «Умер!» — потрясенно взревел золотой. «Значит, мы все-таки опоздали!» «Хватит!» — отмахнулся всадник. «Готов?» «Умер!» — скорбно повторил дракон. Но глаза его тотчас воинственно запылали. «Так отомстим же за него!» «Отомстим сполна!» — сказал старик. «Значит, как только я...» «Стой! Погоди! Стой!» говорю — говорю!» Он кричал еще что-то, но ветер отнес все слова в сторону. Дракон стремительно вырвался из облака и устремился на четырех зверей, существенно уступавших ему размерами, точно копье, брошенное с небес. Великан-офицер, летевший последним, заметил над собой какое-то движение и вскинул глаза. «Танис!» — закричал он, обращаясь к бородатому. Буэльф обернулся. Отчаянный крик Карамона мог означать только какую-нибудь беду. Сперва, однако, Танис ничего не увидел. Карамон вытянул руку. Танис поднял голову. «Во имя богов какого?» — выдохнул он. Прямо на них из-за тучи стремительно падал крупный золотой дракон. А на спине у него восседал древний старец с седыми развивающимися волосами. Шляпу, как мы помним, он потерял, и длинной бородой, которую ветер относил за плечо. Дракон свирепощерил пасть и выглядел бы весьма и весьма грозно, не будь он до такой степени беззубым. «По-моему, на нас хотят напасть», — сказал Карамон. Танис и сам пришел к такому же выводу. «В рассыпную», — громко скомандовал он. Потом выругался в полголоса. Прямо под ними расположился немалый отряд драконидов, с большим интересом наблюдавших за сражением в воздухе. Стоило прилагать столько усилий, стараясь остаться незамеченными, чтобы сумасшедший дед одним махом все испортил. Услышав приказ полуэльфа, четверка драконов немедля сломала строй, но, как выяснилось, все-таки недостаточно быстро. Ослепительный огненный шар взорвался как раз посередине, разметав в стороны кроватых зверей. Ослепленный неистовой вспышкой, Танис уронил поводья и обхватил шею дракона, беспорядочно закувыркавшегося в воздухе, и услышал голос, показавшийся ему знакомым. «Ага, попал!» «Отличное, просто отличное заклятие, этот огненный шар!» «Физбен!» — простонал полуэльф. Сились проморгаться, он одновременно пытался заставить слушаться своего дракона. Тот, впрочем, вскоре выровнялся сам. Неопытный всадник больше мешал ему, чем помогал. Обретя способность видеть, Танис поискал глазами спутников. Раскиданные по всему небу, они, тем не менее, были, похожи живо-здоровы. Старец же на своем драконе преследовал Карамона.